«Теперь понимаешь, почему у меня такая быстрая речь?» — сказала Сьюки, закрывая дверь, — «чтобы успеть хоть слово вставить. По-моему, она прелесть». «Да, прелесть, но весьма утомительная. зная, сколько трудов ушло на то, чтобы заставить ее держать рот на замке?» «Она одержима желанием дать гостю почувствовать гостеприимство Сельмы. В прошлом году приезжала чиновница из дочерей конфедерации ричмонд Ткана, дело всю команду девушек магнолиевые свиты проторчать на жаре похлеще нынешней три часа в ожидании самолета. Две из них упали в обморок, получив тепловой удар. «Что за девушки магнолиевые свиты? Цветы какие-то?» Сьюки засмеялся. «Нет, они не цветы, дурочка. Это девушки, наряженные в платье XIX века, знаешь, в шляпках и с зонтиками. Такие милые!» «Они поют, что ли?» Сьюки посмотрела на Дену, словно та и свалилась. «Нет, не поют, они проявляют радушие. Это как? Ну, знаешь, кланяются до земли, делают реверансы, вот так». Сьюки поклонился. «Когда человек выходит из самолета, поезда или еще откуда, мы стоим в шеренге и кланяемся ему в знак гостеприимства». Ден это впечатлило. Ты была девушкой Магнолевой Свиты? Сьюки вышла во внутренний двор. Конечно. Абак был маленьким полковником конфедерации. Знаешь, мы любим маскарад. К тому же крылатая Виктория заставляла нас. Мама попросила свой партник ушить девочкам три миниатюрных наряда девушек Свиты и шляпы тоже. Но даже не вздумай проронить об этом словечко, а то они пристанут. Захотят для тебя нарядиться, они хотели надеть, детях, когда ты приедешь, но я не разрешила. Почему? Чтобы ты не подумала, что мы еще более сумасшедшие, чем на самом деле. Они сели под навес возле бассейна. День был удивительно ясный, солнечный. Дэна сказала, все такое зеленое, Сьюки удивилась, правда, да, здесь так тихо. Особенно после маминого ухода. Полно, юки перестань. Тебе повезло иметь мать, повезло жить на одном месте всю жизнь. Могу поспорить, и ты знаешь всех в округе, верно? Если брать в расчет всех Симмонсов, Кракенбери и то мы, кажется, совсем гордым в родственных отношениях. А как ты жила в детстве? Сьюки отхлебнула чая Как в цирке с тремя аренами под одним куполом. С Ленорой в качестве дрессировщика. В доме постоянно толпа людей, то бридж-клуб, то клуб садоводов проводит какие-то встречи. Дружки Бака туда сюда болтаются. Бедный папа, я по нему скучаю, он был милейшим существом. Говорил, что может жить с Ленорой только благодаря тому, что глух на одно ухо. Однажды Бак сказал, «Папа, почему ты этим ухом не слышишь?» А папа ответил, «Это я принимаю желаемое за действительное, сынок, только и всего он был прелесть». Ты не меняла школы, ни начальную, ни среднюю. Не пришлось. Везет тебе. А в институте ты была в команде болельщиц или в военной женской команде? Сьюки поглядела на Дэну с ужасом. Дэна, ты в самом деле не думаешь, что я могла быть в военной команде? Команда болельщиц, да, но военных ни одна каппа не напялит на себя военную форму Дэна. Ну а в чем разница-то? Если сама не знаешь, я не собираюсь тебе объяснять. Если честно, Дэна, я поражаюсь. Где ты всю жизнь витала?» Тонси принесла еще чая. «У девочек прыгательный бунт, они хотят выйти, с Пол. Они подняли глаза к окнам второго этажа. Три мордахи с умоляющим выражением прижались к стеклу. «Ты погляди на них! Обезьянки, чистой воды!» Обезьянки махали руками и, как сказала Тонси, прыгали, как заведенные. «Ой, Сьюки, позволим спуститься. Ты их выдержишь после мамочки. Да, только не запирай их в доме». «Ну ладно, как скажешь». Сьюки протянула указательный палец в направлении пленниц и скомандовала Тонси «Освободить заключенных! Свободу язычника!" Через минуту три девочки, одетые в одинаковые розовые в белый горох яркие купальники, вопя выбежали из двери и кинулись прямиком к Дэнни. Весь день Дэна провела у бассейна со сьюки и девочками, и они не успокоились, пока она не подняла в комнату, где была представлена семи хомячкам, каждому в отдельности Пересмотрела каждую куклу, каждую игрушку, каждое платье и каждую пару обуви Ди-Ди, Си-Си и Ле-Ле. Все трое уснули в одной кровати, уставшие от целого дня счастья. Только после девяти Сьюки с Дэны спустились вниз и смогли расслабиться. Сьюки навела дэни бокал вина. «Ты хоть понимаешь, что навсегда испортила мне детей? Теперь они станут меня игнорировать». и думаешь, что я старый, занудный домохозяйка? Да ну тебя! Надеюсь, я правильно себя с ними вела. Я не умею обращаться с детьми. Да ты шутишь! Они в тебя просто влюбились. Они вырастут и удерут в Нью-Йорк, чтобы жить с тобой твоей восхитительной жизнью, а я закончу свои дела, как бедная Стелла Даллас, старой и сломленной, и, прячась в саду на свадьбе своих детей, буду тайком подглядывать, как они выходят замуж за богатых и известных людей. Да о чем ты? Ты сама богатая. Ну, что ты? Нет, дорогуша. Отец Эрла был простым деревенским врачом, а моя мать практически раздала все наше наследство беднякам. Правда? Ну, не совсем, не все. Она основала трастовый фонд для девочек. Она не сбежала из дома и не присоединилась к корпусу мира, как мать Джимми Картера. Поверь мне, мама хорошо живет, но с тех пор, как умер папа, Никто не может предугадать ее следующий шаг. Она способна творить совершенно безумные вещи. Например, безумные. Пять лет назад сюда стало переезжать много народу. Она посчитала, что организации «Добро пожаловать в новоприбывший» и «Клуб приезжих» делают недостаточно, и организовала собственный клуб «Добро пожаловать в Сельму». Так вот, бедные приезжие, стоило им въехать в город – Отряд Линоры нападал на их дом и набрасывался на них, как саранча, прежде чем кто-то другой успевал до них добраться. Я говорила: Мама, удивительно, что они не падают замерто от испуга. Если б я подняла голову и обнаружила, что по моей подъездной дорожке, мчат на всех парах линора и ее банда с лентами и воздушными шарами, распевая все горло добро пожаловать в Сельму, я бы схватила манатки и рванула прочь по добро-поздорову. А что они поют? какую дурацкую песню, которую написал один из ее дружков. Добро пожаловать в Сельму, Сельму, Сельму. Вам помочь позвольте, позвольте, позвольте. Жуть, конечно, но благодаря этому люди чувствуют себя желанными гостями. Сьюки встала. Обещай, что ты не дашь мне выпить больше двух стаканов вина. Эрл говорит, что если я выпью больше, я дурею и начинаю слишком много болтать. А то напьюсь и разглашу все наши семейные секреты. «У вас их много?» — Сьюки усела боком и закинула ногу на ручку кресла. «Секретов-то? Шутишь? В Сельме, дорогуша, тайну сохранить невозможно. Моя жизнь — открытая книга. Все в городе знают, что бак большой растяпа, а мама сошла с ума на почве приветствий. Да и у меня, вероятно, крыша не совсем на месте». Да она чувствовала полнейший покой внутри, и ей было приятно это ощущение. Сьюки, расскажи, как ты здесь живешь? Живу, да как все. Так и я живу. Это ты со звездами на коротке, а мы все просто скучные, прискучные, перескучные зануды. Нет, правда. Расскажи, чем ты занимаешься? Обыкновенными бытовыми делами. Изо дня в день глядь и год просвистел. Обед в клубе раз в неделю, по воскресеньям утром церковь, днем обед с мамой. Вот и вся моя жизнь. Одно и то же из года в год с того дня, как я родилась. На дно вдруг накатила грусть. с Сьюки не понимала своего счастья.